Глава 4 Сквозь туман пробилось тусклое солнце. Дорожка на этом участке берега шла в гору, немудрящая ограда отделяла ее от крутого склона, покрытого густой растительностью и валунами. Капитан Логан успел рассказать, что по утрам, после тренировок в грибном клубе, часто возвращается от лодочных сараев пешком. Тело он обнаружил в воде, Его прибило к камням. Логан повел полицейских туда, где он оставил труп. Похолодало. В деревьях засвистел холодный ветер, от реки полетели брызги. — Сэр, поблизости никого. Полицейский в форме подошел к трупу, лежавшему бесформенной кучей, и резко остановился. Увидев лицо утопленницы, он побелел. «Прекрасно — Прекрасно! — сурово отозвался Дэвис. На дорожку никого не пускать. Дэвис опустился на колени, протянул руку и потрогал шерстяное платье. От холода его румяные щеки раскраснелись еще больше. Казалось, что сам ветер внезапно стих при виде его внушительной фигуры. Неизвестная погибшее оказалось очень молодой. Дэвис понимал, как им повезло, что Логан оказался на месте первым. Единственный широкий след на берегу в жидкой грязи оставили юбки покойной, когда ее тащили из воды. Фолькер разглядывал тело с разных сторон. Кожа на лице женщины уродливо вздулась и блестела, как восковая. Казалось, на них с ухмылкой уставилось чудовище, чьи глаза и рот являли собой отечные щели, а темные пряди волос, прилипшие к лицу, походили на щупальца. Подол и рукава платья были изорваны. Фолькер приподнял подол, тяжелый от его влаги. «Что думаете, сержант?» — спросил он и присел на корточки возле тела, покачиваясь на пятках. Остроносый, со скрещенными на груди руками, он походил на большую птицу на жердочке. Его поза выражала внимание. «Ну что ж, сэр, из того, что мы увидели... «Осмотрев место происшествия, можно сделать вывод о самоубийстве. И одежда, и тело насквозь пропитались водой. Кожа вздулась. Значит, покойная пробыла в воде довольно долго», — начал Дэвис. Фолькер кивнул, и Дэвис продолжил говорить. «Верхнее течение реки — место уединённое. Люди, которые прогуливались по дорожке, вряд ли заметили бы утопленницу. Течение здесь стремительное, а глубина изрядная». Должно быть, женщина утонула быстро, если таково было ее намерение, а потом река унесла тело вниз. Фолькер раскрыл небольшой саквояж, который он захватил из участка. В саквояже были инструменты, которые могли пригодиться при осмотре места преступления. Фолькер достал сложный брезент и знаком попросил Дэвиса взяться за угол. Встряхнув брезент, они расстелили его на земле возле тела. «Мне нужна ваша помощь. Возьмитесь с этой стороны. На счет три!» — скомандовал фолкер Дэвису показалось, что они перетаскивают огромный валун, столько воды впитала толстая ткань. Пошатываясь под неожиданной тяжестью, полицейские уложили тело на подстилку. «Понадобится прорва времени, чтобы узнать, кто это», — подумал Дэвис. Черты лица просматривались с трудом. Кто знает, сколько времени тело пробыло в воде. Однако гладкая, упругая кожа рук указывала на молодость жертвы. «Что скажете насчет вот этих отметин, сержант?» Фолькер указал на лицо жертвы. Дэвис рассмотрел едва видные неровные и широкие ссадины на щеках лбу. «Видимо, это от камней и веток. Когда тело несло вниз по реке, его наверняка протащило по камням», — заключил он. Возможно. А почему вы так уверены, что это самоубийство? От вопросов Фолькера Дэвис всегда терялся. Он помялся и поднял глаза. Может быть, перед тем, как она бросилась в реку, на нее напали? Говорить об этом пока еще рано. Сначала надо произвести более тщательный осмотр тела. Дэвис вздохнул. По справедливости, заниматься заявлением Логана следовало бы им, как полицейским, которые первыми оказались на месте происшествия. Этот берег Виссахикана входил в их юрисдикцию, именно их полицейское управление следило за порядком в этой части города. Но если девушка погибла в воде, то это сфера ответственности речной полиции. В деле наверняка не было ничего сложного. Погибшую, без сомнения, толкнули на этот поступок несчастливые обстоятельства. Вот и все. Но Дэвис уже знал, что будет дальше. Тело увезут в морг, а они с Фолькером примутся прочесывать окрестности в поисках возможных доказательств того, что девушка была убита. Фолькер обошел тело вокруг и снова присел. «Взгляните-ка, Дэвис!» Фолькер рассматривал бледную руку утопленницы. Если ее протащило через быстрину, то руки должны быть в ссадинах. Смотрите, сколько царапин на лице. Почему на руках их нет? Слова Фолькера подстегнули интерес Дэвиса, и он опустился на колени, чтобы поближе взглянуть на руки покойницы. Ногти аккуратно подстрижены, грязи нет, как нет ни признаков борьбы, ни садин. «Молодая женщина спускается к реке, чтобы покончить с собой», — проговорил Фолькер, глядя на Дэвиса. «Она знает, что на дорожке ей вряд ли кто-нибудь встретится», — подхватил Дэвис. «Если она бросится в воду выше по течению, то река утащит ее тело вниз далеко не сразу. Труп обнаружит лишь спустя какое-то время». «Вот именно. Скорее всего, тело застрянет в наносах из веток и камней». «Отсюда и царапина на лице», — «Да. Значит, она тонет сразу. Тело погружается в воду, течение тащит его вниз, оно попадает в наносы, на лице остаются отметины», — рассуждал Дэвис. «И если она погибла именно так, то почему садин нет на руках?» — спросил Фолькер.